ЧЕХИ Чехи вместе со словаками и поляками представляют собой западную ветвь славянских народов. Предками чешского народа были славянские племена Чехии, Дудлебы, Пшовани, Лучани и другие, появившиеся на территории современной Чехии в III веке нашей эры и к V-VI векам, занявшие там господствующее положение. В объединении этих племен решающую роль сыграло племя Чехов, название которого распространилось на весь народ. В начале IX века Чехия, Словакия, Моравия и некоторые другие западнославянские земли вошли в состав Великой Моравской державы, большого славянского государства, одного из самых сильных государств Европы того времени. Однако Великомаравская держава просуществовала недолго, в начале X века она распалась, и ее прямым наследником и в политическом, и в культурном отношении стало Чешское государство. Мурава не влились в единый чешский народ. В XIII-XIV веках началась немецкая колонизация Чехии, против которой выступал чешский национальный герой Янгус. В 1620 году Чехия утратила свою государственную самостоятельность и под именем Богемии в качестве административной единицы вошла в состав Австрии, а затем Австрии Венгрии. Такое положение сохранялось до распада Австро-Венгрии в 1918 году. Несмотря на многовековой иноземный гнет, Чехии сохранили свой язык, свою самобытную культуру. В конце XVIII – начале XIX века началась эпоха так называемого Чешского возрождения. Деятели чешской культуры – писатели Ирасик, Немцова, художники Манес, Алиш – композиторы Сметана, Дворжек, в своих произведениях стали обращаться к национальным традициям чешской истории и фольклору. Один из крупнейших чешских писателей XIX века Алоис расик собравший и обработавший большое количество исторических легенд и преданий в книге «Старинные чешские сказания», писал «О, мои милые братья, сыны и дочери чешской земли, послушаем сказания». Послушаем о героях нашего времени, о нашем народе, о престольной Золотой Матушке Праге. Узнайте записанный летописом для вас и ваших потомков предания, переходившие из поколения в поколение в живой книге народной памяти. Либуша и Пржемысл Самая древняя запись сказания об основании чешского государства — Его легендарной правительнице, мудрой прорицательнице Лебуши, ее мужи, родначальники чешских королей, крестьянине Пржемысли, содержатся в чешской хронике Козьмы Пражского, написанной в 12 веке. В предисловии к хронике ее автор отмечает, что среди источников, которыми он пользовался, были устные народные предания.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 создал свой вариант сказания о лебуши и прожемысли. Он ввел целый ряд мотивов и эпизодов, отсутствующих у Казьмы Пражского, но явно имеющихся в народно-сказочной основе. В конце XIX века классик чешской литературы Алоис расик выпустил книгу «Старинные чешские сказания». В ее первой части, которая называется «Сказания времен языческих»,